Я помчалась вниз по лестнице. «Силы небесные! Где же мне теперь спрятаться?» Шаги спавшего в шкафу грохотали за моей спиной, и при этом он орал. «Держите, вора!» «Вора? У меня что, что-то со слухом? Это что же я у него украла? Может быть, его ночной колпак?» Как хорошо, что я могла бы бегать по лестнице даже во сне. Я знала каждую отдельную ступеньку. Я пролетела два этажа со скоростью света, мимо картины двоюродного прапрадедушки, к сожалению, оставшейся слева, потому что потайная дверь была бы великолепным выходом из этой идиотской ситуации. Но механизм заедал, и за время, что мне понадобилось бы открыть дверь, мужчина в ночной рубашке догнал бы меня. Нет, мне нужен был тайник понадежнее. На втором этаже я чуть не врезалась в девушку в чепчике которая несла большой кувшин. Она громко вскрикнула, когда я пролетела мимо и, как в киносцене, уронила кувшин. Вода с осколками расплескалась по полу. Я надеялась, что мой преследователь тоже, как в кино, поисказнется на ней. Во всяком случае, он не так быстро проскочил мимо. Мой выигрыш во времени я использовала, чтобы взбежать по лестнице на оркестровый балкон. Я распахнула дверь в маленькую кладовку под лестницей и забилась там в уголке. Как и в мое время, здесь было пыльно, захламлено и полно паутины. Через щели между ступенями сюда проникало немножко света. Во всяком случае, достаточно, чтобы увидеть, что в этом шкафу никто не спит. Так же, как и у нас, он доверху был забит всяким хламом. Я услышал над собой громкие голоса. Мужчина в ночной рубашке дискутировал с бедной девушкой, уронившей кувшин. «Наверное, воровка. Я еще никогда ее не видела в доме». Затем добавились другие голоса. «Она побежала вниз. В доме наверняка еще кто-нибудь из той же шайки». «Я не виновата, миссис мейсон Эта воровка чуть не сбила меня с ног. Наверное, они охотятся за драгоценностями семи миледи. «На лестнице мне никто не встретился. Она должно быть еще где-то здесь. Забрите все двери и обыщите дом», приказал очень энергичный женский голос. «А вы, Вальтер, немедленно идите наверх и оденьте что-нибудь». Ваши волосатые ноги не слишком приятное зрелище раннему утрам. Боже мой! Я миллион раз прятала здесь ребенка, но еще никогда не испытывала такого ужаса от того, что меня могли найти».